Клэнси ткнул в номер. Мечигар, да? Мил кивнул. Он ждал. Душа его была полна до отказа. Азерный край. У вас там, говорят, роскошная рыбалка. Да, рыбалка. Как нибудь съезжу туда к вам. Я рыбак заядлый. Сзади послышался нетерпеливый сигнал. Клэнси распахнул дверцу. Он словно вспомнил, что он полицмен. Освобождайте проезд. Зеленый на белом.